Висела на дверце гардероба. Флоа кинула его уничтожающим взглядом. Какое жалкое одеяние! Темно-серого цвета, с серыми пуговицами. Оно больше годилось для похорон, чем для свидания с мужчиной, за которого ты собиралась выйти замуж. Она посмотрела на голову сестры, видневшуюся под подстеганным одеялом. Господи, и как она умудряется спать, когда на голове у нее миллион металлических бегуди, И разве можно всего лишь в 22 года намазывать лицо таким толстым слоем кольт-крема, что оно кажется лоснящимся изнутри? Господи, прости меня. Опять она плохо думала о Марте. А ведь она любила ее так же сильно, как маму и Салли, и мистера Фрица, которому принадлежала прачечная, где она работала. Но с тех пор, как умер папа, а мама чувствовала себя не очень хорошо, Марта, похоже, решила, что теперь, как старшая, она должна нести ответственность и держать своих сестер в ежовых рукавицах. Не то чтобы папа был чрезмерно строг, он был добродушным и мягким. Глаза Фло наполнились слезами. Она до сих пор не могла привыкнуть к тому, что его больше нет. Ни одной лишней минуты она не могла оставаться в кровати. Фло опустила ноги на пол, встала и быстро надела свое лучшее розовое платье с белой оторочкой по воротнику и манжетами на коротких рукавах с буфами. Сегодня днем они с сал поедут на пароме в Нью-Брайтон. Осторожно сойдя вниз, она услышала, как в передней спальне тяжело дышит и храпит мать. Из кабинета не доносилось ни звука, должна быть, мистер Колквит уже ушел на работу, бедняга. Фло сочувствовала ему от всей души. Будучи кондуктором в трамвае, ему приходилось работать даже в те дни, когда большинство людей отдыхали. Оказавшись в гостиной, она машинально прикоснулась губами к стопам Христа на распятии, которое висело над каминной полкой, а затем на цыпочках проскользнула в кухню в задней части дома, где умылась и почистила зубы. Она причесала свои светло-пепельные волосы перед зеркалом, прикрепленным над раковиной, На пробу она заплела их в две косы и заколола гребешком на затылке. Такую прическу она недавно видела в кино у Ирандан. Фло собиралась сделать себе такую же с тех самых пор. Она выглядела убийственно элегантной. Она скорчила рожицу своему отражению в зеркале и уже собралась запить, когда вспомнила примету «Тот, кто поет до завтрака, плачет перед ужином». Кроме того, наверху все еще спали. Она сделает чай и отнесет им, когда услышит, что они проснулись. В те дни, когда им не нужно было идти на работу, Марта и Сали обожали сидеть в постели, подоткнув под спину подушки и сплетничать. В отличие от Фло, у обеих работа была просто жуткая. Марта закупривала бутылки на пивоваренном заводе Гудледа, а Сали продавала мясо в лавке на углу смит даун и Тунстал-Стрит. Да, но в такой прекрасный день трудно удержаться от пения. Солнце отражается в плитах мостовой, а выбеленные стены заднего дворика сверкают так ярко, что на них больно смотреть. Фло набрала в чайник воды, поставила его на конфорку перед камином в гостиной, открыла печную заслонку так, что угли, не прогоревшие за ночь, Зашипели и зарделись янтарем, и решила станцевать. Глубоко вздохнув, она закружилась по комнате, как балерина, и вдруг внезапно остановилась, оказавшись в объятиях их квартиранта. — Мистер Колквит, я думала, вы уже ушли. Фло залилась краской до корней волос.